Интерлюдия, седьмая. «Ну, вот и пришли!» — вздохнула Клара. «Долина!» — пробормотал Мелвил. «Однако далеко запрятались!» — отметила Эвис. Остальные молча кивнули. Удирая от козлоногих, маги долины оставили позади столько миров, что Клара со спутниками чуть не стерли до дыр свои сапоги на тропах межреальности. Время очень причудливо течет в пределах упорядоченного, и потому в одних мирах успевает пройти месяц, в других — год, а в третьих — целая вечность. Сколько времени успело минуть здесь, в долине, не знал никто. «Смотри-ка, охрана-то поразболталась тут без меня!» проворчала Валькирия Райна. «Где дальний секрет? Мы, понимаешь, дошли до самой заставы, а нас никто даже и не окликнул». Впереди сквозь переплетение ветвей колючего терна виднелась застава. Сонный стражник сидел, привалившись к стене, сладко похрапывая. Копье стояло рядом. «Дрыхнет на посту!» Возопила Валькирия. По ее понятиям, Такое преступление должно было караться Смертью на месте. «Погоди, Райна!» Заметила Эвис. «Может, тут и хорониться-то не от кого?» «Все равно!» Упрямо покачала головой Валькирия. «Сейчас не т кого, А завтра появится!» «Да будет вам!» Сердито прошипела Клара на спорщиков. Мне это тоже не нравится. Игнациус такого никогда бы не допустил. Ладно, пошли. Но, друзья, будьте готовы. Думаешь, докторишки с погодничками могли нам теплую встречу устроить? Хладнокровно осведомилась Эвис, демонстративно хватаясь за Эфес. Что ж, я давно уже хотела задать славную трепку этой гордячке Иренн. «С ума сошла, девчонка!» — проворчал Эггмонт. «Только внутренней свары нам и не хватало. Клара права, пошли, но ухо держать в остро и без дела за железо не хвататься. Тебя, Сильвия, это тоже касается». Девчонка-волшебница, взорвавшая таинственную скрину в закрытом мире, скромно потупилась. Ее страшная рана... отчего-то заживала необычайно быстро. Сильвия сама вышла из комы, не дождавшись помощи Отцелителей Долины. Клара сперва собиралась устроить ей хорошую взбучку, но затем, передумав, махнула рукой. Сильвия только хлопала ресницами и невинным голоском утверждала, что хотела лишь помочь своим спасителям, сделав за них грязную работу и приняв этот грех на себя. Она кротко выслушала яростную тираду Клары о гибнущем мире и о том, что ее, Сильвию, как чародейку ждет суд магов долины. А выслушав, ответила, что с радостью предаст себя в руки справедливого суда и безмолвно склонится перед любым приговором. потому что хотя бы так, но она отблагодарит тех, кто ее спас, и дальнейшее уже не имеет никакого значения. Всю дорогу назад они с Кицумом держались тише воды ниже травы, самоотверженно ухаживая за оправлявшейся от раны Тави и беспрекословно подчиняясь Кларе. Правда, истинного раскаяния в Сильвии волшебница – все равно не чувствовала. Боевые маги старались не вспоминать о заключенной сделке. Клара не призналась бы даже душевной подруге Аглае Стеленхорст, что одно только имя того, с кем чародейка заключила договор на забытой тропе межреальности, заставляет Клару трепетать. Мощь, пусть даже и поверженная, все равно остается мощью, тем более опасной, что пытается отомстить, не останавливаясь ни перед чем, даже перед собственной гибелью. А излишне говорить, что истинная гибель такой силы заставит тысячи миров содрогаться в огненных корчах агонии. Клара не могла сказать даже себе, Решится ли она признаться в содеянном Архимагу Игнациусу? Отчего-то волшебница не сомневалась, что старый чародей ее решение не одобрит. а р х и м а к вообще всегда советовал своим подопечным держаться подальше от богов. А уж от павших тем более. Не скрываясь, маленький отряд вышел к заставе. Стражник даже не вздумал просыпаться. Райна скорчила зловещую гримасу и потянулась к мечу горе-вояки, так что Кларе даже пришлось ухватить воительницу за рукав. — Оставь его! — в полголоса буркнула волшебница. — Нам всем сейчас предстоит идти к архимагу. И, скажу, я предпочла бы встретиться с тысячей козлоногих, нежели чем заводить этот разговор. Эггмонд философски пожал плечами. «Дело сделано. Что о нем жалеть? Мы приняли на себя обязательство. Его надо выполнять, и Игнациус только подтвердит это». Мелвил кивнул. Согласилась и Эвис. Тави вообще молчала, не вполне понимая, о чем идет речь. Сильвия и Кицум... Сделанно покорным видом, склонили головы. Одна только Клара задумчиво хмыкнула. Так получилось, что Игнациуса она знала чуть ближе и понимала, что суровый волшебник зачастую может поступить совершенно по-иному, чем все от него ожидают. Тави, Сильвия, Кицум... Во все глаза смотрели на открывающуюся перед ними панораму долины. Мельком взглянула, не удержавшись, и Клара. Здесь все оставалось по-прежнему. Мягкий солнечный свет. Легкие облачка на небе. Прохладный ветерок, о т к о н я ю щ и й жару. Вдали блестит голубизна круглого озера. Уютные особняки магов, убиты всегдашним плющом, покрытым голубыми, розовыми, желтыми цветами, в соответствии с пристрастиями хозяина. Гоблины-дворники уже подмели мощенные цветным мрамором улицы, и путники шли словно по великолепному дворцу, где крышей служит само голубое небо. Они пришли в долину, когда здесь еще царило раннее утро, Солнце только-только поднялось над черными острыми пиками окрестных гор. Короткая и теплая ночь долины миновала. Начинался длинный, нежаркий и приятный во всех отношениях день. Разумеется, для тех, кто постоянно жил в долине. Тави как открыла рот, так и не закрывала его все то время, пока маленький отряд... шел к дому Архимага. По дороге им не встретилось ни одной живой души. Погодники, целители, мастера урожаев, строители и члены иных мирных гильдий долины любили понежиться в постелях. Двери в дом Игнациуса были распахнуты настежь, а сам Архимаг сидел возле крыльца на своей любимой деревянной скамейке и задумчиво покуривал трубку, выпуская сизые колечки дыма. Вся компания невольно остановилась перед оградой. Клара внезапно ощутила, что краснеет. Нельзя было все-таки являться к пожилому, почтенному учителю вот так, прямо с дороги, немытой и неубранной, в грязной, порванной одежде, со спутанными волосами. «Ну, что встали?» – б о р ч л и в о произнес архимаг, не поднимая головы. «Входите, бродяги-перехожие, рассказывайте, что натворили». Четверо магов переглянулись, точно нашкодившие школьники. «Так и знал, натворили». Вздохнул чародей. «Ну, раз уж пришли, выкладывайте. Тянуть?» Только хуже будет. Входите в дом, рассаживайтесь. Можете умыться, кстати. Разумеется, Архимаг был бы не Архимагом, если б ранних гостей не ждал на столе праздничный завтрак. «Говорите», — сказал Игнациус, отставляя в сторону блестящий серебряный кофейник. «Да и спутников ваших представьте, кстати». а то, что они жмутся за столом, как неродные». Эвис, Мелвилл и Эггмонт разом повернулись к Кларе. Игнациус усмехнулся. «Вижу, все вижу. Мол, Клархен, давай, тебя старик больше любит. Может, нам потом не так сильно влетит. Говори, Клара, вижу ведь, что вы влипли». «Учитель!» Клара прочистила горло. «Учитель, по дороге из Мельина мы каким-то образом сбились с дороги. Нас привело к одному из закрытых миров, в место, где не было магии. Нам пришлось устраивать друг другу кровопускание. Там мы нашли Кицума и Сильвию. Сильвия была волшебницей в мире Мельина». «Мое почтение, мадмуазель». Архимаг церемонно поклонился юной чародейке. Неожиданно Сильвия, во все глаза глядевшая на него, порывисто вскочила с места, упала перед магом на одно колено и ловко поцеловала его сухую морщинистую руку. «Что с вами, сударыня?» Перепуганный Игнациус поспешно отдернул руку. Но было уже поздно. Сильвия упала и на второе колено. Глаза ее вспыхнули настоящим фанатичным огнем. «О, великий! Я, ничтожная, молю тебя о великой чести! Позволь мне мыть посуду и подметать полы в твоем доме! Позволь выпалывать сорняки в огороде! Позволь чистить отхожее место, лишь бы быть рядом с тобой!» «Что вы такое говорите, мадемуазель?» Еще больше перепугался Архимаг. «Во-первых, у меня в доме такого не требуется. Во-вторых...» «Сильвия!» Негромко, но с угрозой сказала Клара. Девчонка не обратила на нее никакого внимания. «О, великий учитель! Я целую прах меж стоп твоих!» Она и в самом деле простер л а с ь н и ц припав губами к полу у подножия трона черепов. «Во-первых, мадмуазель Сильвия, здесь нет никакого праха!» Игнациус недовольно поморщился. «Поверьте, пол в моем доме тщательно подметается и моется. Во-вторых, чтобы стать моей ученицей, нужно совсем, совсем иное, нежели патетические слова и жесты». с т а н ь т е мадмуазель, прошу вас, и если вы и впрямь...» Чародей нахмурил кустистые брови, пристально всматриваясь в замершую Сильвию. «Если вы и впрямь не бесталанны, как хотите мне показать, то вы сами догадаетесь, что нужно сделать для того, чтобы попасть ко мне в учение. А теперь успокойтесь, пожалуйста, и сядьте». У меня потом к вам будет несколько вопросов. Вас, насколько я понимаю, ждет дознание и суд, так что о каком ученичестве вообще может идти речь? Сядьте, мадмуазель, и не мешайте нам. Сияющая Сильвия повиновалась без звука. Казалось, она и думать забыла о предстоящем суде, который знала Клара. за такие дела вполне может приговорить юную волшебницу к смерти. «Рассказывай дальше, Клара!» В голосе Игнациуса слышалось легкое раздражение. Клара Хюммель вздохнула и продолжила свое повествование. Несколько раз Игнациус прерывал ее, уточняя детали. Попросил взглянуть на сохраненный Сильвией черный меч. Долго смотрел на него... подсокивая языком и покачивая головой. Когда рассказ дошел до таинственной скрины и ее уничтожения Сильвией, Игнациус только тяжело вздохнул. Клара трепетала, точно школьница, которой вот-вот скажут, что выпускное испытание она провалила, и при том без права переэкзаменовки. Наконец, повествование добралось и до заключенной сделки. «Учитель, мы...» Клара опустила голову. «Мы не могли... У нас не получалось, не выходило. Мы не могли допустить гибели целого мира, гибели из-за нашей неосторожности. Поэтому мы согласились на сделку». «Великая четверка! Ну с кем еще?» Простонал Архимаг, хватаясь за голову. «Я так и знал! Так и знал!» «Нет, Клархин, тебя положительно нельзя отпускать одну на дальние прогулки!» «Ну, так кто тебя нанял на сей раз?» Клара молча протянула Игнациусу подписанный незнакомцем пергамент. Архимаг Игнациус Коппер... Мельком взглянул на в е т и е в а т ы й р о с ч е р к напротив алой гильдейской печати и переменился в лице. По щекам разлилась смертельная бледность. Сухие пальцы чародея задрожали, пергамент выпал из них, сам собой свернувшись в трубочку. Игнациус откинулся на спинку своего знаменитого кресла, рванул ворот мягкой рубашки. Его словно сдавило приступом удушья. Пергамент откатился обратно к Кларе. «Учитель!» Маги все как один ринулись к нему. Но проворнее всех неожиданно оказалась Сильвия, с ловкостью молодой рыси, перемахнувшая прямо через стол. Клара только мельком успела ощутить, как девчонка метнула прямо в мага, тугосвитый из ее собственной жизненной силы шар, заставляя разжаться цепкие когти подступившей беды. «Ах!» Игнациус глубоко вздохнул. «Благодарю вас, мадмуазель. Вы успели вовремя». «Ах, Клара, Клара, что же ты наделала?» «У нас не было другого выхода, учитель». Чародейка сжала зубы. «Думаешь, я этого не понимаю?» Игнациус опустил голову, подпер ее ладонью, так что Клара совершенно не видела его лица. «Ну что ж...» «Обещание надо выполнять», — закончила про себя Клара. «Этот пергамент порви, сожги, а пепел развей по ветру». Решительно сказал Игнациус. «Желательно где-нибудь около дна миров. О данном обещании забудь. Сиди в долине и не высовывай отсюда носа. Вас, мальчики и девочки, это, кстати, тоже касается». Чародей обвел всех присутствующих тяжелым, выразительным взглядом. Клара остолбенела. Если бы Игнациус приказал ей немедленно раздеться и заняться при всех с ним любовью, она и то удивилась бы меньше, потому что никогда, никогда, никогда за всю историю гильдии боевых магов ни один из ее членов не отказывался от данного слова, да при том еще и скрепленного Алым Сургучом с оттиснутым драконом. о б в и в а ю щ и м меч герб гильдии знали во множестве миров знали короли и принцы законные правители и бунтовщики ренегаты знали благородные борцы за справедливость и алчные властолюбивцы знали волшебники колдуны ведьмы чародеи знали боги отдельных миров знали и все знали что слово гильдии нерушимо. Маг может погибнуть, исполняя обещанное. Он может убедиться, что поставленная нанимателем задача неисполнима и, приведя веские доказательства, вернув аванс за вычетом некоей суммы за беспокойство, отказаться от дальнейшего. Но никогда и нигде м а к гильдии получив от кого-то помощь в обмен на обещание оказать услугу, не отказывался столь открыто и столь цинично от данного слова. Это означало б е с ч е с т и е Для боевого мага хуже смерти. Это означало всеобщее презрение, а с т р а к и з м бойкот. Позорное изгнание не только из гильдии, но и из самой долины. потерю всего. Это означало конец Клары Хюммель и ее спутников, как боевых магов по найму. «Учитель!» — только и смогла простонать Клара. Эвис, Эгмонд и Мелвилл, похоже, онемели от изумления. «Если один из павших ищет что-то...» Голосом тихим... но таким, что от него все почему-то задрожали, сказал Игнациус. Он ни за что не должен этого получить. Пусть даже это будет с виду обычный камень, палка или, к примеру, меч, сделанный в одном из обычных миров тамошними чародеями, чья сила несравнима с нашей, потому что павшие – Никогда ничего не ищут зря. Значит, эти самые мечи наделены силой куда большей, чем полагали их создатели. Думаю, у них никогда и мысли бы такой не возникло. И если павший не нашел их до сих пор, если ему пришлось прибегнуть к найму других, значит, сам он никогда их и не сыщет. потому что нанимают кого-то они только в самых крайних, экстренных случаях, когда никакого иного выхода уже не осталось. Вы поняли меня? Он вновь по очереди взглянул каждому в глаза. Выдержала и не потупилась одна Сильвия. Потому что я даже представить боюсь, что п р о и з о й д е т если в руках павшего окажутся эти самые мечи. «Но... но что они могут?» — з а и к н у л а с ь было Эвис. «Не знаю!» — громовым голосом внезапно рявкнул Архимаг. Так что Клара даже подскочила от неожиданности. «И никто во всем упорядоченном не знает, кроме разве что великого Орлангура. Молчать!» Гаркнул Игнациус, видя, что Эвис пытается еще что-то сказать. «Сопляки! Болваны! Недоучки! Где были мои глаза? Вас всех надо! Надо! Я просто не могу даже представить, что с вами надо сделать! Отвечайте! Вы взяли от него золото!» Клара еле-еле выдавила из себя, что павший м о л Пообещал, гильдия ни в чем не будет знать теперь недостатка. Это золото прежним жутким голосом продолжал Игнациус. Расплавим все до последней крупинки. Перегоним в свинец. Заставлю этих лежебок-алхимиков как следует потрудиться. А вы все вон прочь! «Уходите з глаз моих! Сил видеть вас нет! Марш по домам и носа не показывать, пока я не позову! Дай сюда пергамент, Клара!» И тут Клара Хюммель, почтительная ученица доброго старого волшебника Архимага Игнациуса Коппера, совершила, наверное, свой самый безумный поступок за все триста лет жизни». «Слово мага больше его жизни», — медленно сказала чародейка. Нет, не просто чародейка, а истинный боевой маг по найму, глава стариннейшей и гордой гильдии, никогда не нарушавшей своего слова. «Пусть погибнет мир, и я вместе с ним, но обещание свое я выполню, или умру, выполняя его». У тебя есть власть над моей жизнью, Архимаг Коппер, но нет над моей честью. Честь моя принадлежит мне и только мне. Останови меня силой, если захочешь. Я буду драться, покуда в жилах останется хоть капля крови, и не сдамся живой. Прощай, Архимаг. Я ухожу. Обратно. Выполнять свое обещание. Глаза Игнациуса полезли из орбит. «Ты! Ты!» Просипел он, вытягивая трясущуюся руку. «Кто-нибудь хочет пойти со мной?» Вставая, сказала Клара. «Никого не зову, но...» «Да простит меня, милостивая госпожа! Но я был бы счастлив и горд служить вам в этом походе!» Неожиданно проговорил к и ц с у м «Мне, милостивая госпожа, тут, среди чародеев, делать нечего. Мне б к простым людям попасть, а там хоть на плаху». «Я тоже не оставлю вас, Кирия», — поднялась Райна. «Я присягнула вам на верность, и от этой клятвы меня освободит только смерть». В обычном своем высокопарном стиле закончила воительница. «Я пойду с той, кто дважды спасал меня!» Тави встала плечом к плечу с валькирией. «Пусть я простая смертная, но мы не забываем добро!» Трое магов мрачно молчали. А вот Сильвия уже невесть каким образом оказалась возле самого кресла архимага и сейчас гладила свесившуюся с подлокотника сухую, морщинистую руку. Взгляд ее... не предвещал Кларе ничего хорошего. Так, значит, решено. Легко, даже весело бросила Клара, хотя сердце ее болезненно сжалось. Она надеялась, что хотя бы кто-то из друзей волшебников думает так же, как она. Рада была видеть вас, Архимаг. Счастливо оставаться, господа чародеи. Встретимся в лоне великого духа, если такова будет наша судьба. И Клара Хюммель, громко хлопнув дверью, вышла вон из дома Игнациуса Коппера. Ей предстояло исполнить свое слово.